Дружина князя пополнялась тысячами добровольцев из Смоленска, Витебской, Полоцкой, Минской и Московской земель, а также Пскопщины и новгородчины Все горели желанием поквитаться с общим недругом крестоносцами. И вместе со всеми действовала и дружина Витовта, которому отец еще в 1375 году отдал часть Рокского княжества, а также города Гродно, Брест, Луцк. в русле мудрой политики отца, и Витовт вел себя вполне достойно и полезно для Литвы. По всей видимости, он снимал себе возможное подозрение в тайных сговорах с немцами. Он уже тогда учился вести двойную игру, воевал против Ягайлы, но в то же время защитил его от крайней меры и настоял на замене смерти высылкой в Витебск, где некогда долгих 27 лет правил. Православный тогда князь Ольгерт. Долг этот стал в прямом смысле Давитов-то красен платежом. Однако не дремали и темные силы. В Вильне зрело глухое недовольство. Сами собой звонили колокола церквей, слезы точили иконы. В винах, привозимых немецкими купцами, якобы обнаруживался яд. Время от времени пустили рынки. Неведомо кем распускался слух, что мясные туши, овощи и другие товары, преимущественно пищевые, какие-то люди в черных монашеских одеяниях тайно обрызгивали освященной водой, чтобы население христианизировалось исподволь, принимая окропленную пищу. Ходило и много других слухов, достовернейших рассказов очевидцев. о чудесах и знамениях, пустых, но тревожных страхов. И все это проистекало на фоне резкого обнищания народа, которого безжалостно обзирали денежными поборами на войну, так называемой «сребрящизной» насильственным рекрутированием. Немцы в Вильне искусному телеводу безбожно завышая стоимость привозимых товаров, и также бессовестно занижали цены на литовский мед, залу дерево и другие сельскохозяйственные товары, традиционно и задешево вывозимые именно на Запад. И все же, как справедливо пишет история Гудавичус, эти несколько месяцев великого княжни Кистута были на удивление плодотворны и полезны для Литвы. Кистут тот же заключил с Русью мирный договор о ненападении, решительно взялся за крестоносцев, потеснив их, говоря современным языком по всей линии фронта. К сожалению, завязнув в сражениях с Карибатасом Дмитрием на далекой и потерпев от него поражение, Кистут упустил инициативу в гражданской войне, обмяк духом, потерял Вильну. Туда неожиданно наглянул из Витебской Дегайла. Неудачно воевал против племянников под троками, обманом был взят ими в плен и предательски умерщвлен в гребе. Государственной с большой буквы политики, полезной для Литвы, пришел конец. Отныне она ушла во власть, произвола и прихоти. Глаа 6 Вам слово... Господа историки, хотел завершить предыдущую главку всего несколькими словами о характере отношений подлинно великого государственного деятеля Кейстута и его верткого сына с двоюродным братом Ягайлой, но материала неожиданно набралось столь много, что пришлось начинать отдельную. У нас нет никаких документов о характере общения битов с отцом, но иной раз достаточно бывает и косвенных свидетельств, чтобы воссоздать его, разумеется, со значительной долей вероятности, пунктирный контур взаимоотношений различных в психологическом плане натур. Беседовал ли по душам прямой кистут наедине с сыном? Корил ли себя, что за вечными ратными хлопотами проморгал наследника? Ругал ли его за излишнюю ловкость, учил ли азам высшей государственности, который ставит во главу угла неличные интересы, а долг перед Родиной, нам неведомо. Но слишком уж разными.